Глава двадцать Трое мужчин. Через какое-то время мы с Лисяной вышли к деревне. Лес закончился неожиданно. Мы, найдя второе дыхание, быстро спустились с горки по узкой тропинке. Девушка то и дело вздыхала и что-то искала рукой в пустой корзине. «Где твой дом?» — шепотом поинтересовалась, стоило нам войти в деревню. «Третий с той стороны, с зелёным забором!» Она махнула рукой, приостанавливаясь. У указанного забора стояли трое мужчин. «Твои родственники?» «Нет», — глухо ответила та. «Жених, чтоб его!» Она до хруста сжала ручку корзинки. Несколько дней назад поселился у своего родственника. Вон он стоит, третий с края. И тут же свататься пришёл. «Ты не хочешь замуж?» Я пригляделась к мужчинам. Все они были высокими, плечистыми, в красных рубахах, чёрных штанах и такого же цвета сапогах. Глупый он, но его друзья... Она замолчала. Злые, похабники. В какой-то момент молодые люди обернулись, заметив нас. Я же обомлела и встала, словно вкопанная. Одного из них я узнала. Это был Степан, которого я встретила в усадьбе. Это он искал меня. А вот и твоя невеста, Степан. Мне стало плохо. Я узнала голос. Это второй подельник жениха Лисяны, что так рьяно искал на пепелище драгоценности. Все трое быстрым шагом направились к нам. Лисяна, ты где была? Вчера ещё ушла за ягодами. Твоя мачеха вой подняла. Народ зазывала, чтобы найти. «Степан, постой! Ба! Да это же наша бывшая барыня!» – заржал мужик. «Его голос мне никогда не забыть». «Выжила, как кошка! А может, с туманом спуталась и поэтому выжила?» Последние слова он произнес мне в лицо, больно хватая за руку. «Да какая барыня, засима Нет ее и уже не будет!» – бормотал Степан, отступая назад. Видно было, что узнал и от страха попятился. Да и одета она в грязное платье. Может, и грязная, да только не крестьянская, Да, Софушка?» Зосима клацнул зубами, пугая. «Я не Софушка, вы обознались. Травница я из города. Служу у старой травницы второй ученицей». Собрав волю в кулак, заикаясь, попыталась оправдаться. Травы собирала, на заблудившуюся лисяну наткнулась и вывела её из леса. Я пыталась не трястись от страха. Плохо получалось, но держалась. «Врёшь, барыня, мне ли тебя не помнить? Твои холёные руки, когда ты брала плётку? Не проведёшь, вражина. Идём к старости, он уж точно скажет, жива ты или с туманом спуталась». И так дёрнул на себя, что я, не удержавшись, упала на колени. «Вставай, на себе не понесу, Софушка». Ох, как мне хочется тебе шею свернуть за все те страдания, что ты принесла мне. Сколько раз я был пород тобой и приказчиком. Хорошо, что освободились от тебя. Он рывком поднял меня. Его руки обшарили мое тело. Золотишко, где спрятала? Что вы себе позволяете? Свободной рукой попыталась ударить наглеца, но не смогла. Он ловко ее поймал. Что позволяю? Хм. Он задумался масляным взглядом прошёлся по моему телу. «На артефакте тебя проверю, старосты, и если ты чиста, то многое позволю». Он ухватил меня за волосы. засима отпусти, не барыня это Степан бросился мне на помощь. Сам бледный, словно снег, трясётся от страха, но пытается оттащить подельника. «Говорят, что с травницей из города лучше не связываться. Очень она злая на язык «А что, если ты обознался, и помощница знахарки лишь похожа на барыню? Вдруг её дед тут грешил по молодости, и она его незаконная внучка?» «Смотри-ка, соображает Степан. Алисиана сказала, что он глуп. Засима сплюнул на землю, но отпустил мои волосы. «Идём, сейчас у старосты узнаем, есть ли у знахарки такая помощница. Он часто наведывается в город». Что-то говорить прямо сейчас в свою защиту не стала. Молча повиновалась. За нами, хлюпая носом, шла Лисяна. Она так и не решилась открыть калитку к своему дому. «Степан, одумайтесь, она спасла меня, а вы так...» «Молчи, глупая, пока и тебя не проверили на наличие тумана. Ещё неизвестно, где ты пропадала, ночь. Может, сговорились с барыней врать?» засим отцыкнул на девушку. «Да, умом он не блещет. Где, по его умозаключениям, мы провели ночь? На дискотеке, которых ещё не придумали в этом мире».